как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще чужим. Он шел по юге свистевший в улицах, Разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю Дул на него со всех четырех сторон, Из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, И добрался он домой, не в силах, Будучи сказать ни одного слова. Весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распекание. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. И когда явился доктор, то он, пощупавший пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку Единственное уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А, впрочем, тут же объявил ему через полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал, «А вы, матушка, и времени даром не теряете, закажите ему теперь же сосновый гроб» потому что дубовый будет для него дорог. Слышал ли Акакий Акакевич эти произнесенные роковые для него слова? А если слышал, произвели ли они на него потрясающее действие? Пожалел ли он о гремычной своей жизни? Ничего этого неизвестно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления одно другого страннее представлялись ему беспрестанно. То видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла, то спрашивал, Зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель? То чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распекание, и приговаривает «Виноват, ваше превосходительство». То, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом. — Ваше происходительство! Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять. Можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочились около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакевич... И спустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а, во-вторых, оставалось очень немного наследства. Именно пучок гусиных перьев, 10 белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшихся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естество наблюдателя не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела, сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь и на которое также потом нестерпимо Обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира».